Патрик фыркнул. — О чем там рассказывать? Дурацкая затея. Если бы я мог, я бы сразу удрал. Не такое уж удовольствие глоточками отклебывать шампанское в обществе женоподобных юношей скороспелых богачей. — Кого вы имеете в виду? — Николаса Найта и Гораса Барри, — пренебрежительно ответил Патрик. — Не знаю даже, кого из них я... Презираю сильней. Ради великого бога рекламы, Годфри, возможно, обязан быть с ними вежливым, но... Но почему же мы все должны... Расскажите мне, что там у вас случилось. А, я уже все рассказал? Ничего особенного. Мы выпили по бокалу и немного поболтали тщательно обходя опасные темы. Потом мне все это сточертело Майклу тоже, и мы выдали этим пройдохам Найту и Барри несколько теплых слов. Вы не представляете себе, инспектор, каким я иногда бываю грубияном? Отчего же? Очень даже представляю. Как бы там ни было, вскоре они отчалили прихватили с собой Рэчел Филд, а остальные... Расскажите лучше об опасных темах. — Будь я проклят, если расскажу о них, — снова рассердился Патрик. — Почему вместо того, чтобы искать убийцу, вы суете нос в чужие дела? Генри вздохнул. — Ладно, ладно, поговорим позже, когда вы успокоитесь. — Из всех, кто работает в этом сумасшедшем доме, — загремел Патрик, — я... «Самый спокойный!» И, хлопнув дверью, он удалился в художественную редакцию. С любопытством проводив его взглядом, Генри отправился на пятый этаж. В отличие от редакции стиля, эта часть здания выглядела более деловито. Табличка, на двери, перед которой стоял Генри, дверь вела в комнату, находившуюся над кабинетом Лен, сообщала «Директор, распорядитель». А на двери комнаты соответствующей кабинету Марджори было написано «Нет входа». Генри догадался, что это и есть обитель Горинга. Он постучал и, не дожидаясь ответа, сразу вошел. Гудфри Горинг и Марджори Френч стояли у окна спиной к дверям. Когда они поспешно обернулись Генри, он увидел на их лицах то выражение, какое бывает у людей, застигнутых врасплох — тревогу. Много ли удалось вошедшему подслушать? Заметно было также, что Марджори очень огорчена. Но это было лишь мимолетное впечатление. Оба они мгновенно обрели обычное спокойствие. Горинг протянул руку. «Дорогой инспектор!» Он, казалось, был сильно расстроен, но, как видавший виды деловой человек, умел скрывать свои чувства – «Марджори рассказала мне всю эту ужасную историю. Я понимаю, что мы...» — он запнулся. «Что вы должны беспрепятственно проводить расследование, и все же я вынужден просить вас дать нам возможность как можно скорее приступить к работе». «Я как раз собирался поговорить с вами об этом», — ответил Генри. Боюсь, что кабинет мисс Пенкхерст придется на время закрыть, но если мисс Френч спустится туда со мной, она может забрать все нужные бумаги. Я должен также опечатать и кладовую. Когда все это будет сделано, сотрудники смогут приступить к своим обязанностям. Мисс Френч любезно пообещала и мне предоставить убежище, где бы я мог беседовать». Горинг кивнул. «Очень приятно иметь дело с таким деловым человеком», — сказал он с принужденной улыбкой. «Вы здесь пробудете еще часок?» — спросил Генри. «Мне бы очень хотелось потолковать с вами». «Не беспокойтесь, инспектор, я не убегу». В голосе Горинга не было ни враждебности, ни иронии. «Вот отлично», — бодро сказал Генри. «Значит, мы еще увидимся. Идемте вниз, мисс Френч». В кабинете Элен было так же душно и тяжко, как раньше. Но на этот раз Марджори не выказала признаков слабости. Она и сознанием дел разобрала огромные кипи бумаг. — У нас есть э, пустой кабинетик за отделом мод, — сказала Марджори. — Там вы сможете устроить свою штаб-квартиру. Комната, в которую она отвела Генри, была маленькой и мрачной, — С крошечным окном, выходящим на грязный двор. Полы покрыты дешевым линолеумом. — Здесь не казисто, но удобно, — коротко сказала Марджори. — Всех, кто вам понадобится, нужно вызвать по телефону. На столе есть список номеров внутреннего коммутатора. Если я буду нужда вам, я у себя. И прежде чем Генри смог поблагодарить ее, она исчезла. Он сел за стол, раскрыл записную книжку и стал изучать свои записи. Затем позвонил сержанту, распорядился освободить из оточения сотрудников редакции, попросил прислать к себе Эрни Дженкинса. Его, кажется, еще нет, а остальных стал быть... Можно выпустить, проворчал сержант. Но, ну, ну, такого вы еще не видывали, сэр. Вскоре Генри услышал гул голосов, докатившийся до него, подобно волне прилива, пронзительные, возбужденные женские голоса, писк, восклицание, хихиканье. На площадке четвертого этажа шум достиг апогея, затем волна прибоя разделилась на потоки, хлынувшие по отделам. Самый шумный из них бурлил возле отдела МОД. Эрнест Дженкинс все еще не появлялся, и Генри высунулся в коридор. Первая, кого он увидел, была племянница его жены, Вероника Спенс. Она входила в дверь отдела мод вместе со стройной хорошенькой девушкой в сером фланелевом костюме. Оба громко возбужденно щебетали. «Вероника!» — окликнул Генри. Девушка обернулась. «Дядя Генри!» — воскликнула она. «Так это правда, слышишь?» — Бетти, значит, правда, если дядя Генри здесь... Она бросилась ему на шею. — Господи, я так перепугалась, когда нас заперли внизу. Как я рада, что ты здесь, дядя Генри! Генри решительно стряхнул руки племянницы. Коридор заполнила толпа самых элегантных женщин, каких ему когда-либо приходилось видеть. Они говорили все одновременно. — Мало ли что хочет тетушка Макеты. «Подумать только, Элен! А я всегда! Эти полицейские из-за людей нас не считают! А как нужно одеться для допроса? Мне кажется, хорошо одетый подозреваемый привлекает к себе! Сегодня днем мне нужны только ярко-красный ягуар и две овчарки! А кто же будет делать номер? Мы с Элен должны были... Ах, дорогая, я не позволю зарубить норку! Я прямо заявила тетушке!» Генри спросил у племянницы Решче, чем собирался. — Что ты здесь делаешь, Родни? Как что? — Работаю, — ответила она. — Сперва пересъемка для миссис Мастерс, потом хлопчато-бумажное платье для Бет. Это Бет Коннолли, редактор отдела «Стиль молодых». — Здравствуйте, мистер Тибет, — Бет Коннолли сморщила носик. «Боюсь, что вы попали к нам в неудачный день, сегодня у нас сущее столпотворение. Бет пленительно улыбнулась, и у Генри сразу испортилось настроение. «Дьявольски трудно, наверное, вести расследование, когда имеешь дело с такими очаровательными, но легкомысленными созданиями». В этот момент Бет Коннелли, повернувшись к высокой блондинке, принялась отдавать распоряжение. Мэрилин, сейчас же позвоните фирме «Барри Мода» и отмените заказ на белые кружева. Достаньте побольше золотых браслетов и несколько ниток речного жемчуга. Для Вероники э, нужны синие лакированные туфли. Сообщите в студию, чтобы начнем после полудня, и чтобы к этому времени все манекенщицы были на месте. Тут она снова обернулась Генри. — Извините, мне нужно было распорядиться перед сеансом. Генри устыдился своего поспешного суждения. Похоже, что эта девушка настоящий специалист в своем деле, и отнюдь нелегкомысленное существо, как ему подумалось в начале. Он спросил Веронику: Могу я забрать на несколько минут Веронику? Пожалуйста, она мне не понадобится до полудня. И, улыбнувшись, Бет, удалилась в отдел мод. В убогом кабинетике Генри и его племянница сели друг против друга за стол. «Дядя Генри, это правда? Ее убили?» «Боюсь, что да. Убийство! Убийство у нас в стиле!» Глаза у девушки стали огромными, как блюдца. Нам еще ничего не удалось установить окончательно, сдержанно заметил Генри. — Кстати, Ронни, ты могла бы мне помочь. Ты всех тут знаешь? Нет, не всех я знаю только Бет, мисс Мастерс, ну и Майкла. Майкла Хили, фотографа. Ага. Мы все вместе были в Париже. Да, и еще, конечно, конечно же, тетушку. Но и вы все знают. — Тетушка? Кто это? — Патрик Уэлдж, художественный редактор. Он душенька. Все величают его тетушкой, конечно, за глаза. — Он так орет на всех, — добавила Вероника. Успел в этом убедиться. С чувством отозвался Генри и поглядел в свои записи. — А знаешь ты его помощника, Дональда Маккея? К удивлению Генри... Вероника покраснела. «Да», — ответила она смущенно и принялась сосредоточенно разглядывать острые носы своих туфель. Зазвонил телефон, и Генри поднял трубку. «Эрнест Дженкинс пришел», — усталым голосом доложил сержант. «Пришлите его ко мне», — приказал Генри. И, повесив трубку, обратился к Веронике. «Мне надо срочно поговорить с этим малым». Увидимся позже. Ты идешь в студию к двенадцати? Нет, к половине двенадцатого мне еще нужно успеть положить грим. По-моему, на тебе и так уже достаточно грима, сухо заметил Генри. Вероника снисходительно улыбнулась. В Париже, дядя Генри, все девушки были смертельно бледными лицами, а глаза подведены черным. Губная помада коричневая, а контуры губ тоже черные. Я привезла с собой немного этой помады. Если ты думаешь, что это сделает тебя более привлекательной, — брюзгливо начал Генри. Но спохватился и решил не продолжать. Впрочем, продолжать и не пришлось. За дверью снова разразился скандал. Сперва кто-то постучал в кабинет, не успел Генри сказать «Войдите», как прогремел рев Патрика Олван: Что вы затеяли, черт вас возьми!» Звучный низкий женский голос ответил «Я собираюсь повидать инспектора и рассказать ему». «Будь я проклят, если вы ему хоть что-нибудь расскажете!» «Войдите!» — крикнул Генри. Дверь приоткрылась, но ее тут же захлопнули. «Пустите меня, нахал!» Голос женщины стал тонким, в нем слышались слезы. «Пустите, — говорю вам, — я все равно войду». «Что вы делаете, идиотка, поймите? Ой, больно!» Дверь снова приоткрылась и захлопнулась. Спортом тем временем привлек всеобщее внимание, распахнулись все двери, в коридоре громко зазвучали голоса, сердитые, возбужденно, успокаивающие. «Кажется, — заметил Генри, — мне пора выяснить, что там творится. Посиди-ка здесь». Он взялся за ручку и изо всех сил толкнул дверь. С помощью Олуэн ему удалось переселить Патрика. Дверь распахнулась, и... Оллоуэн Пайпер буквально упала к его ногам. За ней виднелся разъяренный Патрик, позади мелькали чьи-то лица, раздавались голоса. В их смутном гуле Генри различил сопрано с аристократическими модуляциями. — Она спятила! Остановите ее, тетушка! Я не могу! Другой голос, который он смог различить, принадлежал молодому мужчине, судя по выговору, жителю предместия. — Сержант велел не прийти, велел прийти, говорю вам. — Что здесь происходит? — грозно спросил Генри. — Эта сумасшедшая девчонка решила сделать из себя посмешище, а я хочу ей помешать, вот и все, — буркнул Патрик. — А я хочу, чтобы вы не вмешивались в чужие дела, — сказал Генри, помогая Оллоуэн подняться. «Вы, вероятно, мисс Пайпер, редактор отдела искусств?» «Да», — ответила она с вызовом. Генри смотрелся в нее внимательнее. Серьезное молодое лицо, слегка съехавшие в драке на бок очки, коренастая фигура и полное отсутствие шика. Он заметил также, что Олуэн плакала и вот-вот заплачет опять. «Вы должны позволить мне поговорить с вами, инспектор!» — взмолилась Олуэн, хватая его за руку. «Олуэн!» — не унимался Патрик. «Я вас предупреждаю, если вы хоть одно слово!» «Мистер Уэлш!» — повернулся к нему Генри. Вы ведь даже еще не знаете, что хочет сообщить мне мисс Пайпер. Знаю! Знаю я отлично знаю! Целый ворох идиотского вранья! Ничего подобного! — крикнула Оллен. Это вовсе не вранье! — Я должен выслушать, мисс Пайпер, — решительно заявил Генри. Мистер Уэлш, если вы не удалитесь, мне придется позвать своих людей и вывести вас силой. Эрнест Дженкинс здесь? Вот он я! — — певучий отозвался парень из предместия. — Сержант велел мне... — Знаю, знаю. — Мне очень жаль, но вам придется подождать. Побудьте в темной комнате, пока я вас не вызову. Всех остальных попрошу разойтись. Патрик немного помедлил, пристально вглядываясь в лицо инспектора. Он угрожающе наклонил голову, словно и впрямь хотел броситься на Генри с кулаками, затем, поборов себя, Патрик поднял голову. «Я вас предупредил! Теперь не жалуйтесь!» С этими словами он резко повернулся и ушел. Разошлись по своим комнатам и остальные. Молчаливо, покорно Генри вернулся к себе. «Ронни!» — окликнул он. Но его племянницы там уже не было. Олуэн Пайпер села и залила слезами. Генри стал жаль девушку. Он предложил ей носовой платок, но та решительно покачала темноволосой головой и из довольно потрепанной сумки достала свой платочек. Ну, как вы успокоились? Можете разговаривать? Да. Не очень уверенно ответила оуэн Для вас это должно быть страшный удар. Вы ведь снимали квартиру вместе с мисс Пенкхерст. Оллоуэн молча кивнула. Вы ладили с ней? Да. Во всяком случае, до тех пор, пока Майкл запинается, выговорила Оллоуэн и снова заплакала. «Почему вы так стремились повидать меня? Что вы хотели мне рассказать?» Не услышав в ответ ничего, кроме всхлипываний и рыданий, Генри добавил, «Послушайте, мисс Пайпер, я уже все знаю о романе Майкла Хилли и Элен». «Для Олуэн это известие оказалось полнейшей неожиданностью». Она этот час перестала плакать и глянула на Генри, широко раскрыв глаза. Все? Вы, вы все вы знаете? знаете? Откуда? Неважно. Не знаю я лишь одного, имеет ли это какое-либо отношение к ее гибели. К конечно, да! Не задумываясь, выпалила Оллан. Он! Он погубил ее! Он ее. «Просто убил!» Элен была в отчаянии. Я слышала, как она говорила, что покончит с собой. «Ваша подруга Элен и не собиралась кончать с собой, — сказал Генри. Она была убита». «Убита?» — запинаясь, повторила Олвин. «О-о-о! Нет-нет! Убита! Убита! Этого не может быть! Кто мог ее убить?» Это я и хочу узнать. А теперь будьте добры, расскажите мне все, что вам известно об Элен и Майкле Хилли. Это... это началось месяцев шесть назад. Элен вдруг стала уходить по вечерам. А куда? Не говорила. Раньше она так не делала, я мне сразу обратила на это внимание, ведь по роду своей работы я вечерами обычно в театре. Но дальше больше я я очень переживала, я ведь просто обожала Элен, мы так дружили. Она ведь намного старше вас, не так ли? Да, да, больше чем на десять лет, но это не имело значения. Она была удивительным человеком пока не началось все это, когда она познакомилась с Майклом Хилли. Самое смешное, что она знала Майкла и Тереза очень давно, гораздо раньше, чем меня, и сперва, когда я ее спрашивала, где она пропадает вечерами, она отвечала, что ужинает у них. Мне было немного обидно, я чувствовала себя одинокой, брошенной, но ни о чем таком... Ни о чем таком, я не подозревала. Только злилась, что эта парочка так завладела Элен. Потом, однажды вечером, когда предполагалось, что Элен у них, я встретила в театре Терезу. Тогда я и поняла, что Элен где-то с Майклом. Олуэн шмыгнула носом. А когда она вернулась домой, я спросила ее, как бы между прочим, «Ну, как там Тереза?» Элена ответила, «Да ничего, мы втроем отлично поболтали». Это было ужасно. Это было ужасно. Я поняла, как давно она меня обманывает».